Йоконсон подставил лицо ветру. — И не надо. Я думаю, здесь у них нет прослушки. Уивер сощурила глаза. Ты о чем? — Я все вспомнил, Карен. Теперь я знаю, что со мной было позавчера ночью. — Ты нашел свою дверь? — Нет, но я знаю, что она есть. Он сжато рассказал ей всю историю. Уивер слушала с неподвижным лицом. — Ты считаешь, на борту есть что-то вроде пятой колонны? — Да. — Но для чего? — Ты слышала, что сказала Джуд? — Не надо пороть горячку. Я думаю, мы все, я, ты, Леон, Сью, Мик, разумеется, тоже, Сэм и Мэрри, мы дали им полную наводку для розыска преступника. Мы теперь хотя бы теоретически знаем, с каким видом разума имеем дело и как он функционирует. Мы работали день и ночь, чтобы выяснить это. И вдруг нам дают дополнительное время и просят не торопиться, потому что мы больше не нужны, сказала она без выражения, потому что Мик в другой лаборатории с другими людьми работает над другим. — Мы лишь поставщики, — кивнул Йоханссон. — Мы свое дело сделали. Но какую цель может преследовать Мик, которая не согласовывалась бы с нашей? Уивер непонимающе помотала головой, какая альтернатива. Идет какая-то конкурентная история. Мик ведет двойную игру, но это не его идея. А чья же? За всем этим стоит Джуд. Она у тебя с самого начала сидит в печенках, а? Я у нее тоже. Думаю, каждый из нас быстро понял, что другого ему не провести. А я-то никак не мог догадаться, почему я ей не доверяю. Йоганссон обхватил себя руками. Она сейчас видит, как мы здесь стоим. Она не знает, о чем мы говорим, но исходит из того, что рано или поздно я могу все вспомнить. Время ее подгоняет. Сегодня утром она дала нам всем отбой. Это значит, что теперь начнет действовать она. Это значит, надо поскорее выяснить, что они замышляют. Уивер задумалась. «Почему бы нам не созвать всех на совет?» «Слишком рискованно. Это сразу заметят. Я уверен, все помещения судна прослушиваются. А потом они закроют дверь и выбросят ключ. Я хотел бы загнать Джуд в угол, если удастся. Я хочу знать, что здесь происходит. И тут ты мне нужна». Уивер кивнула. «Окей, что я должна делать? Найти Рубина и выжить из него все, пока я возьму в оборот Джуд. Где мне его найти?» Может, он в той преслабутой лаборатории. Теперь я знаю, где она находится, но понятия не имею, как туда войти. А может, где-нибудь слоняется? Йохансен вздохнул. Может, я сумасшедший. Может, я страдаю паранойей, но сейчас я хочу знать, что происходит. Ты не страдаешь паранойей. Йохансен посмотрел на нее и благодарно улыбнулся. Идем назад. На обратном пути они опять болтали про мирный контакт с чужими. Я сейчас схожу вниз к Леону, сказал Уивер. Посмотрим, как он отнесется к твоему предложению. Может, сегодня же займемся программированием и поглядим, что получится? Йоконсон спустился по лестнице на второй уровень и заглянул в CIC, где Кроуф и Шанкар сидели за компьютером. — И что вы делаете? — спросил он игривым тоном. — Думаем, — ответила Кроуф из своего неизменного сигаретного облака. — А вы как продвигаетесь с феромоном? Сью как раз синтезирует вторую порцию. Уже, наверное, дюжины две ампул. А нас одолевает сомнения, тот ли это путь, благословенная математика, — сказал Шанкар. Его смуглое лицо кисло скривилось. Боюсь, считать они умеют лучше нас. А что могло бы быть альтернативой? Эмоции. Кровь выпустила дым из ноздрей. Смешно, да? Именно к Ир попытаться найти подход через чувства. Но если их чувства имеют биохимическую природу, как и наши... — заметил Шанкар, — то аромат может сослужить нам дополнительную службу. — Да, спасибо, Мёррый. Я знаю, что и любовь — чистая химия. — Сигур, а ты к кому-нибудь привязан химически? — пошутил Шанкар. — Нет, сейчас у меня идет обмен с самим собой, — он огляделся. — А вы, случайно, не видели Джуд? — Она только что была в ЛФОС, — сказала Кроу. — Спасибо. — Ах да, тебя же разыскивал Миг. Мик? — Мик. Они тут вместе сидели и болтали. Мик собирался в лабораторию. Это хорошо. Тогда Уивер его разыщет. Превосходно, — сказал он. Мик поможет нам синтезировать. Пока его снова не прихватила мигрень. Бедняга. Ему надо начать курить, — сказала Кроу. Помогает от головной боли. Йохансон ухмыльнулся и отправился в ЛФОС. Из-за репродуктора доносились кликанье и свист. Видимо, Грей Вольф выпустил дельфинов.